Весёлая скороговорка. О будни пляска дикарей. Я с невысокого пригорка опять присматриваюсь к ней. Бывают искренние вкусы, и предприимчивый моряк с собой захватывает бусы цветные, стёкла и табак. Люблю обмен. Меркают перья наивных восклицаний, дождь лоснящийся от лицемерия косится на бочонок вождь. скорей подбросить кольца трубки за мех и золото и яд и с чистой совестью на шлюпке вернуться на родной фрегат